— Шаман, если вы свой пчелиный монолог закончили, я бы хотел продолжить. Варшавский улыбнулся, но глаз его при этом пару раз дернулся. — Я вам упомянул об энергетическом поле человека, о том, что это поле обладает информативностью, и люди иногда видят события, происходящие на другом конце планеты. То, что мысль переносит на расстояние, мало кого удивляет. Но то, что хороший ясновидящий получает информацию непосредственно из космоса, звучит как смелая, но бездоказательная гипотеза. Однако непреложность этих фактов, по крайней мере, косвенно, доказывалась неоднократно. Возьмем, к примеру, шаманизм. Существуют многочисленные свидетельства того, что шаманская камлания открывает канал для выхода из физического мира в духовную субстанцию, которую можно назвать библиотекой Акаши, то есть в хранилище вселенской онтологической информации. Шаман заходит в такую библиотеку с четко определенной задачей – заглянуть в личное дело конкретного человека, животного или даже растения, с тем, чтобы, вернувшись со своего опасного путешествия, использовать приобретенные знания для исцеления либо предупреждения возможной болезни. С другой стороны, такого рода космическое вещание — настоящая целина для шарлатанов. Я знаю одну даму в Москве, которая находится в переписке сразу с нескими и святыми, вот как это происходит. Она погружается в транс и под диктовку, скажем, апостола Петра, царапает остро заточенным карандашом святейшие мысли. В какой-то момент грифель ломается, тогда дама восклицает, — все, в этом месте он велит мне поставить точку. Бред, который записан рукой, не поддается описанию, но на самом деле ее духовное общение с апостолом Петром я бы назвал непреднамеренным шарлатанством. Тот, конечно, ей диктует весь этот мусор, но диктующий не из сонма небожителей, а, похоже, из недоучий какой-нибудь полуграмотный инженер человеческих душ, клозетный философ». Виола рассмеялась, но Юлиан, не скрывая сарказма, спросил, «А голоса, которые вам диктуют линию поведения, вы как-то определили их социальный статус?» «Мне не диктуют». Мне подсказывают, меня направляют, и я неоднократно убеждался в правоте моих помощников. Существуют вещи, о которых я, в принципе, не имею права распространяться, потому что реакцию слушателей может оказаться, как на премьере скандальной пьесы. Непредсказуемой. Непредсказуемой в каком смысле? Осторожно спросил Вильян. Человек может испугаться? Или возмутиться, а люди, неподготовленные, легко сумеют обратить высшие знания в кухонную сплетню? — Леон, милый, откройте нам какие-нибудь тайны, — забраковала Виола. Мы будем немы, как рыба, да, Жуль? — Если тайна того стоит, — нехотя согласился Юлиан, — а то пускать пыль в глаза здесь многие умеют. Недавно... Один очередной футурист предсказал, что в ближайшие тридцать лет в Калифорнии произойдет землетрясение небывалой силы и цунами сметет Лос-Анджелес с лица земли. Я, честно говоря, подумаю, стоит ли платить по закладным за дом, за машину, может быть, подождать? Варшавский, улыбаясь, покачал головой. По счетам надо платить, потому что ни один футурист не предскажет, какие две карты лягут в прикуп в следующий раз. Но если у вас за неуплату отберут дом, никакой прикуп вас уже не спасет. Это я вам говорю как старый преферансист. Да, конечно, от землетрясений, наводнений, пожаров вы никуда не денетесь. Но со всей планеты могут произойти куда более опасные и неприятные вещи. Скажем, Луна, наш единственный планетарный спутник, пару миллиардов лет назад вращалась на значительно более близкой к Землеорбите, и это создавало цунами. такой силы, что вам даже трудно себе представить. С тех пор орбита более-менее стабилизировалась, и Луна даже медленно продолжает отдаляться от Земли. Тем не менее, тут он сделал значительную паузу. Этот процесс в скором времени замедлится, и начнется обратный код Луны. Она постепенно начнет свое сближение с Землей, причем в куда более быстром темпе, чем... В руке Виолы извякнула чашка, и в эту же минуту звонил телефон. — Не бери трубку. Пусть оставит сообщение. Остановил ее Юлиан. Мне могут звонить с работы? Она пожала плечами и подошла к телефону. Да, это я, сказала она после недолгого молчания, и на лице ее появилось выражение мучительного недоумения, которое так осталось до конца разговора. Да, я помню. Растерянность в ее голосе говорила об обратном. Конечно, вы извините, я сейчас не могу... — Да, я постараюсь зайти, — Виола положила трубку на рычаг и покачала головой. — Это звонил человек, с которым я едва знакома, и извините ли он, что перебила вас. — А на чем я остановился? — спросил Варшавский, уставший на чайник, который уж довольно громко сопел в предчувствии скорого сгибания воды. — Вы рассуждали о Луне и о ее возможном сближении с нашей прекрасной планеты. Юлиан протараторил это как примерный ученик с первой парты, подсказывающий рассеянному учителю тему лекции. Одновременно он слегка наклонился вперед, держа ладони с аккуратно сложными пальцами на коленях. Варшавский, впрочем, не заметил некоторые издевки этого жеста. — А знаете почему? — траектория Луны изменится, — спросил он. Луна начнет вращаться медленнее не потому, что поменяются законы космической динамики. Нет, Вершавский сделал значительную паузу. Вы готовы услышать такое, что, возможно, вас приведет в состояние шока, даже поменяет ваше представление о мире, в котором мы живем? Виола и Юлиан молча переглянулись. Виола кивнула, Юлиан пожал плечами. Главная опасность, подстерегающая нашу планету, не ураганы, землетрясения или даже климатический катаклизм, а мы сами — обитатели этой планеты. За тысячелетия своего так называемого прогресса человечество накопило и продолжает накапливать невиданные запасы негативной энергии, которая не уходит в Землю как электрический разряд, а потом на широкой реке медленно тянется в космос в сторону нашего единственного спутника — Луны. Так срабатывает принцип самозащиты планеты. Ведь Земля — живой организм, если она не избавится от флюидов ненависти, злобы, зависти, которые пронизывают ее атмосферу, начнет задыхаться, и тогда... Варшавский не успел закончить фразу. Чайник неожиданно издал громкий, хлюпающий звук. Кипящая вода полилась по его стенкам, и тут, шипя, погасла конфорка. «Вот — Вот! — крикнул Варшавский. Я так и думал. Вы видите, меня предупреждают, я зашел слишком далеко. Виола посмотрела на Юлиана с плохо скрываемым страхом. Что случилось? Я не понимаю, — пробормотала она. Что тут понимать Ты навела слишком много воды. Ответил Юлиан, выключая газ. Вода, — сказал Варшавский. Именно вода. Я ведь скорпион, у меня особое отношения с водой. Она своего рода мой Вергилий. Предупреждает, если... Подхожу близко к пропасти. Но первым сигналом был все же телефонный звонок. Понимаете, меня предупредили дважды. Третье предпреждение могло оказаться фатальным для любого из нас. Он резко поднялся и, потирая нервно руки, сказал, — Мне надо отлучиться на пару минут. Где у вас? А, впрочем, я помню. Вторая дверь по коридору. И он, резко развернувшись, вышел из комнаты. — Жуль! — полушепотом произнесла вела. Ты понимаешь, что произошло? Это же мистика, просто чистая магия. Ничего не произошло. Совпадение, два совпадения. Варшавский нагнетает, шаманит, жуль. Этот телефонный звонок. из-под сюда из Белого дома позвонили, я бы не так удивилась. Это как звонок ниоткуда. Что значит ниоткуда? Понимаешь, больше года назад я была... в Бурбанке по делам и зашла по дороге в один магазин. Звался он Терек. Хозяином там был армянин из Тбилиси, который плохо говорил по-русски, но, тем не менее, продавал русские, армянские, грузинские книги, церковь всякий подарочный хлам, матрешки там, кофейные наборы, даже специи. И меня это сочетание удивило. Захожу в магазин, где стоят книги, а вокруг пахнет корицей и бергамотом. Русская публика туда, видимо, редко заходит, и продавец очень обрадовался, меня увидев, сталкует чепуху нести, а потом говорит. — Я вот заказывать буду новые книги, хочу с вами посоветоваться. Протягивает мне список и спрашивает. — Скажите, а этот Бабель хороший писатель, представляешь? — Ну и что? — Вот и все. Я после этого собиралась уходить, а он начал меня просить номер телефона. Я говорю, обязательно вам позвоню, когда появятся новинки. Я дала телефон, так, чтобы только отвязаться. И вот сегодня, больше года прошло, он позвонил, я сразу не сообразила, кто это. Ну и что? Позвонил и позвонил. Жуль, посмотри на часы. Начало десятого, почему именно сегодня и в такое время? Как будто ему подсказали, возьми да позвони. Юлиан пожал плечами и ничего не ответил. — А с чайником просто чудеса. — Ключик. — Чайники, как люди в этом смысле. Из человека доводит до белого колени, из него пара идет. — Этот чайник не перекипал ни разу. — У него свисток. Это хороший швейцарский чайник. Я им пользовался несколько лет до того, как тебе переехала. Ты меня слышишь? Этот чайник никогда не перекипал. и воды в нем в этот раз было примерно две трети, а тут как водопад. Он будто взорвался, просто ужас, просто ужас, — повторил Юлиан, но по его сосредоточенному лицу было видно, что он думал о чем-то другом. Поглаживая ладонью затылок, он процедил сквозь зубы. Натуральное дежавю. Этот номер же был в программе. Точно, я об этом читал у Стругацких. или он лет до нашей эры, помнишь такой роман? Там какой-то физик должен вот-вот сделать открытие, на штаб которого может внести дисбаланс в заведенный общественный порядок, и начинаются всякие приключения, то ему беспрерывно звонят, то его отвлекают соседи и так далее. А все потому, что он рвется записать важную формулу, время для которой еще не пришло. Но Жюль, и он именно об этом предупреждал почти, Крикнула Виола и тоже, словно по команде, Варшавский появился в комнате. Заноза. Он выглядел спокойно, улыбался и с довольным видом, потирая руки, спросил. — А чаем нас сегодня угостят? И хорошо бы настоящим с кофеинчиком меняете ваш как антипеданты. — Антиоксиданты, — поправил Ильян. Мой организм против них протестует, а я ему полностью доверяю. И, кажется, вы варенье нам еще обещали. — Конечно, — он начала ставить на стол баночки с вареньем, — у нас есть к чаю несколько сортов, ведь мы жулим большие сладкоежки, так что вот вам на выбор — вишневая, алыча, кизил, черная смородина. — Неужели вы сами все это варили? — Ну, что вы, кто в Америке сегодня будет возить с вареньем? Хотя если бы здесь оказалась моя бабушка, первым делом она... Купил его большой медный таз, стеклотару и мешок сахара, чтобы с утра вот до вечера заниматься заготовкой джемов, варенья. Да, это как раз то, чего я избегаю. Сахар я практически не употребляю. Но сегодня, так что быть, отступлю от своих правил. Алыча, говорите. Последний раз алычевое варенье я ел, когда мне было лет семь. Моя тетя каждый год снимала домик в Яремче, Это живописно за Карпатской деревни. И меня родители отправляют туда на месяц. Однажды тетя сварила лычу. Помню, я старательно вылезал языком блюдечко, отполировал до блеска чайную ложку и стал умолять тетю дать мне еще немного, но поскольку уж два раза я до этого получал добавку, она отказала отрез. И вдруг я увидел на столе большую каплю, Представьте себе картинку. Солнечный луч, как нож, отсек угол стола, и золотистые капля лучей лежит прямо на этой границе между светом и тенью, и буквально на глазах освещенная часть стола быстро тускнеет, потому что закатное солнце прячется быстрее, чем нам хотелось бы, особенно в горах. И тогда я, как завороженная ты манящей красной, беру и слизываю каплю языком. Но так как все происходило на веранде... а деревенский стол оказался не шибко то я обсадил в язык занозу. Виола сделала круглые глаза и прижал ладонь к щекам. — Ничего, ничего! — сразу успокоил ее варшавский. — Я начал мычать! Тетя быстро поняла, в чем дело, заставила меня высунуть язык и ногтями вытащила за занозу. Мне, разумеется, наказали за жадность, и на неделю я был лишен сладкого. Юлиан зловеще ухмыльнулся, хотел что-то сказать, но передумал. и, подцепив десертной ложкой вишенку, похожую на большой гранатовый карбункул, аккуратно положил ее в рот. Сжав губы, он вытолкнул языком розовую косточку, быстро подхватил ее двумя пальцами и, слегка сдавливая, незаметно направил в сторону Варшавску, который погрузился в свои воспоминания и, опустив глаза, неторопливо барабанил ногтями по кжельскому фарфору. В наступившей тишине, казалось, это невидимый гномик рассыпал в воздухе хрупкие ксилофонные перкуссии, извлекая их из сказочных деталей детства. Наконец Варшавский чуть поднял брови, вздохнул и сделал глубокий глоток. — Надо отдать должное американцам, — произнес он, прикладывая салфетку к губам. — Здесь все построено с целью угодить потребителю. У нас в Москве тоже сегодня все есть в продаже, но психология покупателей и продавца совершенно разная. Она основана на вечном классовом антагонизме, который, кажется, у нас впитывается с молоком матери. Кроме того, покупатель видит в продавце потенциального воришку, а продавец смотрит на покупателя как конь овода. Отсюда хамство, наше неизбывное русское хамство, но зато у нас духовный уровень публики заметно выше, заметно. Юлиан на раз громко хмыкнул и, улыбаясь, спросил, — Интересно, каким это вы прибором измеряли духовный уровень москвичей? Не алкотестером, что ли? — Юлиан, Юлиан, — покачал головой Варшавский, — все-то вы пытаетесь меня поймать на ослы. ведь каких-нибудь пятнадцать минут назад на ваших глазах произошла демонстрация того, как некие невидимые нам, но достаточно могущественные силы вмешались в наш разговор. Разве это не так? Это было просто что-то невероятное, — сказал Виола. И у меня сразу появилась масса вопросов, но я даже боюсь спрашивать, потому что мы опять можем оказаться в опасной зоне. Да, я намеренно ушел от продолжения разговора на тему космической футуристики. Но согласитесь, что на самом деле мы весь вечер только об этом и говорили. Прямо или косвенно. И в прошлый раз с помощью Нострадамуса даже заглядывали в будущее. Здесь главное не пытаться спорить с намеченным порядком действий. Все случится так, как должно случиться. А по поводу духовного уровня, Юлиан, я попытаюсь вам объяснить. Вот недавно я зашел в местный супермаркет. и, пользуясь своим даром видеть ауру человека, начал ощупывать разных людей наугад. У большинства просматривался крайне низкий интеллект. Люди, как роботы, причем запрограммированные, на самый примитивный потребительский потенциал. Что вы можете на это сказать, Юлиан? Я с вами соглашусь, Леонард. Публика в Америке по составу довольно пестрая, особенно в Калифорнии. Засилие мигрантов из Латинской Америки заметно поменяло лицо этой страны. Попадают сюда как легально, так и нелегально. Главным образом, необразованные крестьяне и трудяги готовы на любую работу, но все же довольно туповатые. Уверяю вас, если вы зайдете в супермаркет не здесь, а в Пало-Альт, где находится Стэнфордский университет, Вы непременно встретите возле кассы парочку нобелевских лауреатов, не говоря уж о занюханной профессуре, а среднестатистическая аура покупателей вопрос ослепит. Вы как-нибудь попробуйте? Попробуйте. Возможно. Не буду спорить. Но я вижу, как уродует лицо Америки массовая культура. Посмотрите, какие они делают развлекательные передачи на телевидении. Убогая смесь вульгарности и дешевой сенсационность, А театральная жизнь... В Москве она просто кипит. События последних лет высвободили колоссальный потенциал творческой энергии. Режиссеры ставят прекрасные спектакли. Рождаются новые театры, а то или иной актерской удачи говорят с экранов, пишут в газетах. Москвичу просто тяжело сегодня сделать выбор. Такое количество премьер выплескивается на сцены театров на протяжении сезона, а у вас... Вульгарные мюзиклы и модные бродвейские шоу. Вот и весь театральный букет. Жидковато.